После обеда к Мартыновым. Лермонтов любезничал. Эпиграф. «Ах, как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев!» Из обращения Лермонтова к Мартынову. Письмо Ростопчиной Александру Дюма. От 27 августа 1858 года. Горит аул невдалеке. То наша конница гуляет в чужих владениях суд творит, детей погреться приглашает. Стихи эти принадлежат не Лермонтову, как могло бы показаться сегодняшнему старшекласснику измученному ЕГЭ, а другому человеку, который считал себя недюжинным стихотворцем, никак не как ни хуже Михаила Юрьевича. Звали его Николай Соломоныч Мартынов. Это он принес горе России в 1841 году, поразившее, по словам Юрия Самарина, незаменимой утратой целое поколение. Это не частный случай, но общее горе, гнев Божий, говоря языком Писания, и как некогда при казнях свыше посылаемых небом Целый народ облекался трауром, посыпая себя пеплом и долго молился в храмах. Так мы теперь должны считать себя не безвинными и не просто сожалеть и плакать, но углубиться внутрь и строго допросить себя. Примечание. Самарин. Из дневника Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва 1989 год. Страницы 381, 383. Конец примечания. Самарину меньше всех следовало бы возлагать на себя вину за гибель Лермонтова, ведь он в поэте души не чаял. А вот Мартынов через 30 ко лет после свершившейся трагедии Он взялся за перо, чтобы как-то исповедоваться. Сегодня минуло ровно 30 лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли. Трудно поверить. 30 лет это почти целая жизнь человеческая, а мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера.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 этого несчастного события. Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление. Представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел. Не стану говорить об его уме, Эта сторона его личности вне вопроса. Все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека. Как писатель, действительно, он весьма высоко стоит. И если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод, И как мало окружающая его обстановка способствовала к серьёзным занятиям, то становится едва понятным, как он мог достигнуть тех блестящих результатов при столь малом труде и в таких ранних годах. Перейдём к его характеру. Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы, но свет его окончательно испортил.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 Он считал постыдным признаться, что любил какую-нибудь женщину, что приносил какие-нибудь жертвы для этой любви, что сохранил уважение к любимой женщине. В его глазах всё это было романтизм, напускная экзальтация, которая не выдерживает ни малейшего анализа. Я стал знать Лермонтова с юнкерской школы. куда мы поступили почти в одно время. Предыдущая его жизнь мне была вовсе неизвестна, и только из печатных о нем биографий узнал я, что он воспитывался прежде в московском университетском пансионе. Но припоминая теперь личность, характер, привычки этого человека, мне многое становится понятным нынче из того, что прежде – Я никак не мог себе уяснить. По существувавшему положению в юнкерскую школу поступали молодые люди не моложе 16 лет и 8 месяцев, и в большей части случаев прямо из дому. Исключения бывали, но редко. По крайней мере, сколько я помню, большинство юнкеров не воспитывались прежде в других заведениях. По этой причине школьничество и детские шалости не могли быть в большом ходу между нами. У нас держали себя более серьёзно. Молодые люди в 17 лет и старше этого возраста, поступая в юнкера, уже понимали, что они не дети. Свободное от занятий время составлялись кружки. Предметом обыкновенных разговоров Бывали различные кутежи, женщины, служба, светская жизнь. Всё это положен было очень незрело. Суждения все отличались увлечением, порывами, недостатком опытности. Не менее того, уже зародыши тех страстей, которые присущие были отдельным личностям, проявлялись и тут. И наглядно показывали склонность и молодых людей Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова. В общественных заведениях для детей существует почти везде обычай подвергать различным испытаниям или лучше сказать, истязанием вновь поступающих новичков. Объяснить себе этот обычай Можно разве только тем, как весьма остроумно сказано в конце повести Пушкина Пиковая дама, что Елизавета Ивановна выйдет замуж, тоже взяла себе воспитанницу. Другими словами, что все страдания, которые вынесли новички в своё время, они желают выместить на новичках, которые их заменяют. В юнкерской школе эти испытания ограничивались одним Новичку не дозволялось в первый год поступления курить, ибо взыскания за употребление этого зелья были весьма строги, и отвечали вместе с виновными и начальники их. То есть отделённые унтер-офицеры и вахмистры. Понятно, что эти господа не желали подвергать себя ответственности за людей, которых вовсе не знали. и которые ничем еще не заслужили имя хороших товарищей. Но тем и ограничивалась разница в социальном положении юнкеров. Но Лермонтов, как истый школьник, недовольствовался этим, любил помучать их способами более чувствительными и выходящими из ряда обыкновенно налагаемых испытаний. Проделки эти производились обыкновенно ночью, Легкокавалерийская камера была отдельная комната, в которой мы, кирасиры, не спали, у нас были свои две комнаты. А потому, как он распоряжался с новичками лёгкокавалеристами, мне неизвестно. Но расскажу один случай, который происходил у меня на глазах. В нашей камере с двумя вновь поступившими юнкерами в кавалергарды Это были Эмануил Нарышкин, сын известной красавицы Марии Антонной и Уваров. Оба были воспитаны за границей. Нарышкин по-русски почти вовсе не умел говорить. Уваров тоже весьма плохо изъяснялся. Нарышкина Лермонтов прозвал французом и не давал ему житья. У Вараво также была дана какая-то особенная кличка, которой не припомню. Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в своей камере. Один на другого садились верхом. Сидящий кавалерист покрывал себя и лошадь своей простынёй, а в руке каждый всадник держал по стакану воды. Эту конницу Лермонтов называл нумидийским эскадроном. Выжидали время, когда обречённые жертвы заснут. По данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного и внезапно сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Вслед за этим действием кавалерия трогалась с правой ноги в галоп, обратно в свою камеру. Можно себе представить испуг и неприятное положение страдальца, вымоченного с головы до ног и не имеющего под рукой белья для перемены. Надо бы на при этом прибавить, что Нарышкин был очень добрый малый, и мы все его полюбили. Так что эта жестокость не имела даже никакого основательного повода. за исключением разве того, что он был француз. Наша камера пришла в негодование от набегов нумидийской кавалерии, и в следующую ночь несколько человек из нас уговорились блистательно отомстить за нападение. Для этого мы притворились все спящими, и когда ничего не знавшие об этом заговоре нумидийцы собрались в комплект в нашу комнату, Мы разом вскочили с кроватей и бросились на них. Кавалеристи принуждены были соскочить со своих лошадей, причём от быстроты этого драгунского манёвра и себя и лошадей припорядошно облили водой. Затем лёгкая кавалерия была изгнана со стыдом из нашей камеры. Попытки обливать наших новичков уже после этого не возобновлялись. Примечание: Мартынов. Моя исповедь. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 491, 494. Конец примечания. Трудно разглядеть в этой короткой исповеди, которая так и называется, какое-либо раскаяние. Здесь скорее всего Попытка перенести вину за смертельную развязку дуэли на самого Лермонтова. Мартынов не раз высказывался вслух об истинных, на его взгляд, причинах дуэли, ставя в вину поэту ухаживание за его сестрой, а также вскрытие Лермонтовым его личной переписки. Последний довод так и не получил подтверждения. А суть его в том... Что когда в 1837 году Лермонтов покидал Пятигорск, где в это время проводила лето семья Мартыновых, они вручили ему пакет с письмами для сына Николая Саламоновича. Интересуясь мнениями Мартыновых о себе, Лермонтов якобы распечатал пакет. Однако он не знал, что в него были вложены 300 рублей. Возвращая их Мартынову Он был вынужден сказать, что пакет у него украли. Эта версия неоднократно повторялась самим Мартыновым и сочувствующими ему людьми и была провернута исследователями творчества Лермонтова более чем через 100 лет после его гибели. Примечание. Шишкин, Герштейн, Аренштейн, Мануилов. Дуэли. Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 год. Страницы 149-154. Конец примечания. Как мы уже смогли убедиться, Лермонтов и Мартынов учились в одно время в школе юнкеров в Петербурге. Но они могли познакомиться и раньше. Поскольку усадьба Мартыновых Знаменское, где он начал писать свою неудавшуюся исповедь, соседствовала со Средниковым Так или иначе, после выхода из школы юнкеров Лермонтов и Мартынов приятельствовали. Знался Лермонтов и с его братом Михаилом, также учившимся в школе. 12 мая после обеда в Петровское к Мартыновым, они ещё не уезжали из города. Несмотря на дождь поехали в Покровское Глебово, мимо всех Свяцкого, возвратились к Мартыновым. пить чай и сушиться. Князь Гагарин горцевал на коне своём. Лермонтов любезничал и уехал. 19 мая в Петровское гулял с графиней Зубовой. Цыгане, Волковы, Мартыновы, Лермонтов. 22 мая в театр в ложе графа Броглио и Мартыновых с Лермонтовым. Зазвали пить чай, и у них и с Лермонтовым, и с Озеровым кончил невинный вечер. Весело. «Le commarage et le prix grand impritence dans vous vœz». В Наталье Мартыновой что-то милое и ласковое для меня. Мы не случайно процитировали записи из дневника Тургенева «За май 1840 года». чтобы читатель представил себе, насколько часто виделся Лермонтов с семьёй своего будущего убийцы самого Николая Соломоновича, в то время в Москве не было. Он служил на Кавказе. А Лермонтов общался преимущественно с женской половиной этой семьи, проживавшей ещё и на даче в Петровском. Был у Мартыновых и свой дом в Москве, рядом с Тверской, в Леонтьевском переулке. Дворянский род Мартыновых, как считается, происходил от поляка Савы Мартынова, переселившегося в Московское государство в 1460 году. С конца 18 века известен своей кипучей деятельностью статский советник Соломон Михаил Чмартынов, сын Михаила Ильича Мартынова, довольно богатого помещика Пензенской губернии. Его имя хорошо знали в московском обществе. Через Виннетт Купаун сделал значительное состояние. Женат Мартынов был на Елизавете Михайловне Торновской в 1783-1851 годы и имел от неё трёх сыновей и пятерых дочерей. После смерти Саламона Михайловича и его жены владельцем дома номер 13 в Леонтьевском переулке стал их средний сын Николай Саламонович. Примечание: Волково, Иевлево, Знаменское, Московский журнал номер 3, 2003 год, страница 56-я, конец примечания. Дом в Леонтьевском был построен после 1812 года, неоднократно перестраивался, снесен в 2002 году. В энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона Николая Соломоновича говорится «Волково» Родился в Нижнем Новгороде, получил прекрасное образование, был человек весьма начитанный и с ранней молодости писал стихи. Он почти одновременно с Лермонтовым поступил в юнкерскую школу, где был обычным партнёром поэта по фехтованию. Прослужив некоторое время в кавалергардском полку, Мартынов в 1837 году отправился волонтёром на Кавказ. В том же году сёстры Мартыновых жили в Пятигорске. и одна из них была увлечена Лермонтовым. Мать Мартынова, Елизавета Михайловна, к Лермонтову относилась с неприязнью, о чем красноречиво свидетельствует ее письмо сыну от 25 мая 1840 года. «Где ты, мой дорогой Николай? Я страшно волнуюсь за тебя. Здесь только и говорят, что о неудачах на Кавказе Мое сердце трепещет за тебя, мой милый. Я стала более, чем когда-либо суеверна. Каждый вечер гадаю на трифового короля и прихожу в отчаяние, когда он окружён пиками. Не будь таким же лентяем, как Мишель, старший брат Мартиново. Пиши мне почаще, не лишай меня моего последнего утешения. Мы ещё в городе. Погода все еще холодная, но я думаю перебраться во вторник. Но сколько бы я не меняла обстановки, воспоминания о моем горе всюду преследуют меня. Я овлачу свое жалкое существование. Оплакивать воспоминания прошлого — занятие каждого моего дня, когда только я могу это делать. Меня часто утомляют несносными делами. Лермонтов у нас чуть ли не каждый день.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 Е. М. Постскриптум. Твои сёстры спят как обычно. Я их ещё не видала. Они здоровы и много веселятся. От каваллеров они в восторге. Примечание. Герштейн, Лермонтов и семейство Мартыновых. Из содержания. Мартыново. Письмо к Мартынову. 25 мая 1840 года. Лермонтов. Москва, 1948 год, книга вторая. Страницы 693-696. Конец примечания. Нелюбовь Клермонтову заставила Елизавету Михайловну зашифровать ухажоры в своих дочерей под неопределённым словом "кавалера". Оно и понятно, веселил их Лермонтов. О чём может рассказать дневник того же Тургенева? У Мартынова к тому времени оставалось две незамужных сестры, Юлия и Наталья. С именем последней связывают неудачное сватовство Лермонтова. Судя по процитированному письму, Наталья к Лермонтову относилась с симпатией. Мать, видимо, и расстроила радужные планы молодых людей. Как необоснованно утверждала еще одна сестра Мартынова Екатерина, Захотев узнать причину отказа, Лермонтов Яков и вскрыл Мартыновские письма. Кстати, Екатерине Лермонтов посвятил новогодний мадригал Мартыновой. Есть в биографии Мартынова один очень интересный факт, который можно считать судьбоносным. После выпуска из школы юнкеров в декабре 1835 года Карнетом он служил в одном кавалергарском полку с Дантесом. Что же это за полк такой, если в нём служили убийцы двух великих русских поэтов? Специально что ли их туда подбирали? По словам Мартынова, история с письмами имела место в 1837 году. 5 октября он писал из Екатеринодара своему отцу. 300 руб. которое вы мне послали через Лермонтова, получил. Но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письме, также пропали. Но он, само собой разумеется, отдал мне свои. Примечание. Герштейн. Лермонтов и семейство Мартыновых. Из содержания. Мартынова. Письмо к Мартынову. 25 мая 1840 года. Лермонтов, Москва, 1948 год, книга вторая, страницы 693-696, конец примечания. Из этой истории семейство Мартыновых и раздуло несуществующий конфликт, но уже после убийства Лермонтова. А все для того, чтобы найти хотя бы какое-нибудь оправдание их родовому проклятию. Но попытка эта была разоблачена своей несостоятельностью, Действительно, если письма были бы вскрыты Лермонтовым в 1837 году, то почему же тогда Мартынов вызвал его на дуэль лишь в 1841 году? И как они вообще могли приятельствовать после этой истории? Да если бы Лермонтов услышал хоть одно слово подозрения в свой адрес, он бы немедленно сам вызвал на дуэль того же Мартынова. Тогда, в конце 1830-х годов, Мартынов был довольно видным гвардейским офицером, полным больших надежд. Он был блондин со вздернутым немного носом и высокого роста. Всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность. Он всё мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. вспоминал служивший на Кавказе Яков Костянецкий. Но надеждам этим не суждено было сбыться. В феврале 1841 года Мартынов вышел в отставку в чине майора и в апреле приехал в Пятигорск. Возможно, что причинами отставки были его картожные дела. Тот же Костянецкий увидел его уже другим. Вместо генеральского чина Он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из весёлого и светского изящного молодого человека сделался дикарём. Отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый. Не добившись успеха на службе, Мартынов искал его у женщин. Но и там его ждало разочарование. Этот Мартынов глуп ужасно. Все над ним смеялись. Он ужасно самолюбив. Карикатуры на него его беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкесске с кинжалом. Он его назвал при дамах «Мистер Ле Пангар и Севажам». французская господин кинжал и дикарь. Он, Мартынов, тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить. Тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывший так хорош с ним. Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка, глупый, вызвал Лермонтова. Примечание. Быховец. из письма 5 августа 1841 года. Пятигорск. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 446-448. Конец примечания.